Глава 6. Лагерь. Он уже не верил, что это когда-нибудь случится, но они пришли. Данилов поднял глаза от земли и посмотрел туда, куда были устремлены взгляды тысяч и тысяч. На щите поверх рекламы выгодного тарифа сотовой связи, светящейся красской было намалёвано: Коченёво. Лагерь временного размещения. 5 км. Последние километры пути Александр прошагал играючи, его душа ликовала. Теперь убеждал он себя, ему ничто не угрожает. Его накормят, о нем позаботятся. Как бы то ни было, худшее уже позади. На окраине города им встретился еще один блокпост. Но если от предыдущего за версту несло анархией, то здесь еще чувствовалась дисциплина. За бруствером из мешков с песком расположились шестеро. даже семеро, если считать скучающую овчарку на поводке. Саша не сомневался, что её скуку как рукой снимет команда бойца кинолога. В направлении дороги смотрели стволы по крайней мере двух пулемётов. Здесь не останавливали никого, кроме тех, кто был вооружён. Этих в категоричной форме убеждали оставить своё оружие и пистолеты, получив взамен расписку. Как ни странно возражений не возникало. Сам вид людей, облеченных властью, действовал на толпу успокаивающе. Прямо на въезде в лагерь, который присосался к городу как нарост, путников ждала еще одна преграда. Тут было всего пятеро. Четверо сурового вида бойцов в камуфляже без знаков различия и один плотный мужчина в очках, которого Данилов принял за врача или санитара. Лица всех троих были защищены марлевыми повязками. И еще один пулемет. Корректно, но твердо они делили бредущих по дороге на три потока. Александру понадобилось минут десять, прежде чем он понял, по какому принципу. Только женщин с грудными детьми, а также травмированных и обожженных людей пропускали в лагерь. Большинство отправляли дальше, в сам небольшой городок. Который, похоже, стал ничем иным, как его филиалом. Те, кто был совсем плох... Тяжело раненных людей с явными признаками лучевой болезни и инфекционных заболеваний отправляли направо в карантин. Там, на огороженном сеткой рабицей пустыре площадью с гектар, тамились уже человек 100, сидя на голой земле или расхаживая взад-вперёд с видом пронзительной обречённости. Данилов видел, как мужчина с обинтованным лицом в измоченном костюме напрыгал в стуке Подошел вплотную к забору и сквозь неплотные звенья сетки в полголоса переговаривался с женщиной, остававшейся по другую сторону. Парень был только рад, что не мог видеть выражения их лиц. Ему хватало собственной горечи и тоски. Бухенвальд, Заксенхаузен. Сцена вызвала у Саши ассоциации с ними, хотя он знал, что и сам смахивает на узника этих учреждений. Но не похоже было, что кого-то держали тут силой. У ворот огороженной площадки маячили двое автоматчиков. На судя по их поведению, они охраняли находящихся внутри от тех, кто мог угрожать им снаружи. И в этом был смысл. То, что среди беженцев хватало всякой сволочи, Александр знал по собственному опыту. Так что это? Песчань часть гетто или прозорий? рядом, дополняя зловещую картинку, форчал мотором заляпанный грязью грузовик без номеров, смысл которых теперь отпал. Когда подошли рабочие и начали быстро выгружать из него тюки, богатое воображение Александра получило дополнительную пищу. Но это оказались всего лишь плотно упакованные брезентовые палатки, множество палаток. За те полчаса, пока парень стоял в очереди к пропускному пункту, На огорожном участке вырос целый городок. На его глазах были собраны и 5 модульных жилищ, каждое из которых могло вместить человек 20-30. Рядом расположилась полевая кухня, неподалёку от которой вскоре остановился ещё один грузовик. На сером борту можно было прочесть продукты. Надпись не обманула. С машины на землю полетели коробки, которые парень испутал бы ни с чем. Не прошло и 10 минут, как над трубой кухни закурился дымок. А затем пошёл такой умопомрачительный запах, что Данилов чуть не захлебнулся слюной. Вскоре ударили в рельс, и над всей площадкой поплыл оглушительный звон. А ещё раньше к пункту горячего питания со всех сторон потянулись измождённые люди с жестяными мисками. Еда была более чем скромной: водянистая похлёбка, в которой сиротливо плавали несколько жиринок. Да кусок черного хлеба. Но за то время, пока в карантине шел обед, Саша уже начал жалеть, что не заработал ни язву, ни волдырей. Нет ничего мучительнее, чем наблюдать, как кто-то ест, когда у тебя желудок прилип к спине. В противоположном конце пустыря крутился экскаватор. Но отрывал он наверняка выгребную яму, а не братскую могилу. Наконец подошел и Сашин черед. У него не проверили документы, но придирчиво осмотрели лицо и руки. Спросили, как себя чувствует, где находился во время атаки, и только после этого пропустили через КПП в город. К сожалению или к счастью, но его признали полностью здоровым. Сёла и деревни, попавшие в зону отчуждения, через которые он прошёл на этой неделе, выглядели почти как раньше. Обычная российская провинция. Не очень ухоженная, но не производящая впечатления заброшенности. Целые стёкла, почти не разграбленные магазины, нетронутые ни богатые дома. Казалось, люди не покинули их навсегда, а выглянули на пару минут, покопаться в огороде или купить буханку хлеба в сельмаге. Разве что многоэтажным коттеджем досталось посильнее. Но даже эти акты мародёрства казались лихорадочными. словно совершались спешки или паники. Первое впечатление от райцентра можно было охарактеризовать двумя словами: культурный шок. Такого ему ещё видеть не доводилось. Саша показалось, что он очутился в трущобах Индии или Бангладеш. Вокруг раскинуло свои шатры сотни цыганских таборов. Грязь, горы мусора, загромождающие тротуары. Вонючие кочующие ноздри и удушающее Запах гниющих отбросов, фекалий и живых, но давно немытых тел, пропотевших за время долгого марша под палящим солнцем огненного августа, который только недавно сменился с лякостной осенней хмарью. Специфический средневековый букет, который сравним только с запахом вагоне трамвая, когда туда заходит полгода немывшийся бомж. Запах антисанитарии, отчаяния и страха, запах, который пришёл с людьми из вымершего города, где теперь не осталось даже крыс. В воздухе пахло гарью, почти так же, как пахло в лесу на второй день после удара. Странно было ощущать этот запах здесь, в стольких километрах от пожарища. Возможно, люди принесли его на своей одежде и коже, а может, дело в нём самом, и это ему всюду мерещится вонь палёного мяса. Нет, всё гораздо прозаичнее. Ему не чудилось. А тавсюду действительно тянуло жареным. В воздухе висела атмосфера гигантской привокзальной шашлычной. Прямо посреди проезжей части люди жгли огромные пионерские костры и разводили огонь в железных бочках и мусорных контейнерах. Александра видел такое только в фильмах типа Побег из Нью-Йорка. На газовых плитках, мангалах, в котлах и в обычных кастрюлях, поставленных на огонь, всюду готовилась еда. Может по отдельности что-то из этого и могло пахнуть аппетитно, но всё вместе создавало дикую смесь запахов, от которой хотелось только зажать нос. В этот день Саше не везло. Паще сразу же он наткнулся на труп. Это был первый увиденный им человек, который погиб не от поражающих факторов ядерного оружия. Он висел на фонарном столбе в паре метров от земли. С первого взгляда было ясно, что этот человек скончался не от асфиксии, и уж точно не от перелома шейных позвонков. Умирал он страшно и медленно. Даже отсюда были заметны глубокие колотые и резаные раны, покрывавшие грудь и живот. А изодранные остатки одежды так пропитались кровью, что слиплись. Лица у человека не было. Вместо него синела сплошная гематома. К истерзанному трупу была прибита гвоздями фанерная табличка с надписью Мародёр. Намёк из неё ясен. Здесь не жалевали любители присваивать чужое. Надо иметь это в виду. Но вряд ли это дело рук гражданской администрации. Не тот почерк. Если Данилов хоть что-то понимал в психологии людей, то беднягу прикончили его же соседушки, на зависть которым он слишком плотно успел набить свою кладовую. пока в городе существовал властный вакуум. Он нахапал, а они, значит, не успели. Отсюда и праведный гнев. А его запасы они явно не сдали в пункт раздачи продовольствия. Это уж к гадалке не ходи. Сначала, видимо, просили по-хорошему поделиться. Затем, когда отказался, скопом линчевали, раскулачили. А чтобы постфактум придать расправе видимость легитимности, вздернули. Их мотивы понятны. Вопрос в другом: почему его до сих пор не сняли? Допустим, психологическое воздействие, гарантия от рецидивов. Как пугола на огороде. А здесь же женщины, дети. Неужели за эти дни всё настолько изменилось? На улицах было не протолкнуться. Данилу приходилось лавировать в потоках людей, как в московском метро в час пик. На движение не походило ни на что известное ему. Оно не было обычным шагом горожан, спешащих по своим делам, или размеренным променадом туристов. Это больше всего напоминало суету муравьев в разоренной куче. Люди не просто ходили по тротуарам или переходили улицы. Они толпились, роились возле костров. Целые группы то и дело снимались с насиженных мест и куда-то дружно уносились. В их перемещениях трудно было разглядеть признаки логики, если бы не один факт. Все они шли в одну сторону. Несмотря на вечернее время, во всех окрестных домах горело всего несколько десятков окон. Даже если предположить, что этот свет был электрическим, происходил он не от городской сети. Мертвы были и уличные фонари, и единственный светофор, попавшийся на Сашином пути. Впрочем, в его работе необходимости не было. Уличное движение отсутствовало в принципе. Чудовищный аромат наводил на мысль, что и канализация приказала долго жить. Зато повсюду можно было увидеть костры, вокруг которых непонятно одетые люди жили обычной жизнью бездомных изгоев. Они что-то обсуждали в полголоса, готовили пищу или кипятили воду, пили из пластиковых стаканчиков и алюминиевых кружек, а иногда и прямо из бутылок. Саша не решался подойти ни к одной из этих компаний. Они выглядели не агрессивно, но осторожность успела въеться в его сознание. Он никому не доверял: ни света, ни водопровода, ни канализации, ни цивилизации. Напрашивалось продолжение. И тут ему наконец на глаза попался первый признак организующего начала. Патруль. Это не могло быть чем-то иным. Пятеро мужчин в камуфляже с автоматами, уверенным шагом меряющих грязный тротуар. Данилов был готов нырнуть в ближайший подъезд, как он теперь всегда делал при виде людей с оружием. Но поведение остальных заставило его расслабиться. Никто не пытался скрыться при их приближении. Раз народ не боится, значит, это не грабила с большой дороги, а власть, причём она адекватно и не враждебна. Во всяком случае, не проявляет своей враждебности направо и налево, что по нынешним временам редкость. Одного взгляда на них достаточно, чтобы понять – это не дезертиры. Он уже видел дезертиров, замечал на их лицах своеобразную печать. А гори все синим пламенем. Наверное, что-то подобное было у миллионов вчерашних крестьян, возвращавшихся домой с фронта осенью 917 года. У этих такой отметины не было. Они были дисциплинированы. Значит, власть еще имеет над ними власть. выдал ему мозг глупый каламбур. След за пешими стражами порядка показались автоматизированными. Обычный полицейский бобик медленно двигался вдоль верениц палаток и костров, изредка останавливаясь, чтобы дать дорогу проезжатающимся людям. Его фары ярким пятном выделились на фоне неосвещённых многоэтажек. Но к одинокому путнику ни первый, ни второй не проявили интереса. А подрённый Данилов продолжил разведку местности. Первые впечатления его не обманули. Райцентр находился в плачевном состоянии. Несмотря на остатки мирного прошлого, он выглядел жалко и униженно. Казалось, по тихой провинции прокатились Мамаевы орды, сметая всё на своём пути. Решётки на окнах магазинов взломаны простейшим способом, с использованием троса и тигача. Репки витрины разбиты со стервинением, причём не избирательно, а всё подряд. Саша знал, что так делали в самом начале, в горячке первых дней после часа Х. Потом даже самые тупые грабители поняли, что конец света это всерьёз и навсегда, и перестали гоняться за шубами и плазменными телевизорами, переключившись на продукты и предметы необходимые для выживания. Он прошёл всего метров 300, но ему уже попались 4 сгоревших частных дома. Один из них огонь явно уничтожил недавно. От пепелища еще тянуло дымом. Среди обломков чернили обугленные балки, похожие на облоданные кости. Ноги заборы были разобраны почти наполовину. Похоже, дефицит дров уже дал о себе знать. И люди. Люди повсюду. В палатах, разбитых прямо в садах и огородах. И просто в спальных мешках, разобранных на траве. Везде, куда хватало глаз. Его внимание было настолько поглощено зрелищем, что он чуть не налетел на маленькую женщину, которая отделилась от одной из групп и пошла ему наперерез. Она заговорила первой, но так тихо, что в уличном шуме он уловил только начало фразы. "У вас нет денег? Нет, извините". Выдал готовый ответ Саша. "В денег?" Удивление изобразилось на её лице, как будто он сказал что-то странное. Но уходить она не собиралась. Теперь Данилов поневоле рассмотрел её получше. Тощая и измождённая она была не похожа на попрошайку. Мятая, с пятнами грязи, одежда выглядела не старой, но потрёпанной, как будто в ней ей пришлось долго брести по пыльным дорогам. Её лицо, чёрное от сажи и потёков косметики, было худым. Щеки ввалились. Под красными слезящимися глазами набухли чёрные мешки. парню бросилось в глаза покрасневшая кожа и отсутствие бровей. Он лучше других знал, от чего это бывает. "У меня ничего нет", скроговоркой повторил Саша и ускорил шаг. Меньше всего ему хотелось привлекать к себе внимание. И речь даже не о том, что он нарушил закон. Его рюкзаке брякали чужие краденые банки, которые он достал из перевернувшейся фуры в 15 км от сожжённого областного центра. В зараженной зоне. Где он теперь, этот закон? Другое дело, что его слишком часто пытались раскулачить, чтобы оставить хоть какие-то крохи иллюзии относительной человеческой благодарности. Так что пусть это особо катится по добру, по здорову. Женщина разразилась ему вслед тем, что могло бы сойти за обычную брань, если бы не полное отсутствие эмоций. Так сказал бы человек, который ничего другого и не ждал. Саша прибавил шагу. Там, где просят, могут и потребовать. И тогда уж так легко не отделаешься. На власть он больших надежд не возлагал. Эти даже в лучшие времена стояли в сторонке и не мешали сильному реализовывать свое право. Вскоре Данилов уже стоял перед безыскусной вывеской продукты и корил себя за нерасторопность. С первого взгляда было ясно, что тут поживиться нечем. Лавка была не просто разграблена, Оказалось, её разнесло полими вандалов. До него здесь прошли целые орды беженцев, оставив после себя только нечистоты и мусор. Дверь сорвана с петель, внутри свободно гуляет ветер. Саша осторожно переступил через порог и оказался в маленькой торговой точке, какие можно встретить в городках, куда ещё не добрались крупные торговые сети супермаркетов. Или добрались недавно и не успели задушить мелочь. Кассон надеялся найти нетронутый. Но и до неё уже добрались. Не все успели привыкнуть, что этим бумажкам теперь не имеют цены. Да и сам Саша не мог. На полу среди мусора он заметил пару сотенных купюр. И вот так и подмывало наклониться за ними. Остаточное явление общества потребителя. Но банкнутый он всё-таки сунул в карман. Зато полки его предшественники подмели так, Что не осталось из сухариков. Как всегда, кто успел, тот и съел. Зайдя за прилавок, Саша заглянул в подсобку и чуть не споткнулся об баррикаду смятых картонных коробок. В нос ему ударил дикий смрад. Сразу стало ясно, что это место превращено в общественный туалет. Но было что-то ещё. Какой-то сладковатый запашок, слабый едва уловимый, но до боли знакомый. Запах, от которого дурнота подступала к горлу, а аппетит и смелость пропадали разом. Ему хотелось развернуться и уйти, но его глаза уже привыкли к полумраку, и он решил завершить начатый просмотр. Саша шел мимо распотрошенных коробок и ящиков, перешагивал через пустые бутылки и упаковки из-под разнообразной снеди. Под ногами хрустела никому не нужная мелочь вроде телефонных карточек. канцелярские мелочи и сувенирчиков. Призывно шелестели рекламные буклеты, приглашая купить товары, которые не понадобятся людям в ближайшую тысячу лет. Ничего интересного. Только источающее зловоние ворох искомканных газет и журналов с вырванными страницами, которые явно использовали по назначению. И труп в треко и майке с проломленной головой. Мертвец лежал на спине, И красноватый свет ближайшего костра, пролившийся через разбитое окно, дал Саше возможность разглядеть всё. Он увидел богровые провалы там, где должны были быть глаза, и дыру в черепе, покрытую запёкшейся бурой коркой, хрешиб почистою объеденной то ли крысами, то ли кем-то ещё. От неожиданности Данилов вздрогнул, но овладел собой почти моментально. Он и не такое видел. Поёжившийся парень вышел из магазина и быстро зашагал в сторону самого большого скопления людей, у которых он твёрдо решил узнать дорогу. Александр собирался перейти совершенно пустую улицу, когда из-за поворота вылетело нечто, двигавшееся так быстро, что оно предстало перед ним смазанным изображением на фотографии. Он не успел толком испугаться. Мимо пролетела машина, обдав его запахом гари и бензина. только когда она скрылась из виду, парень сообразил, что не отскочи, он в последний момент она могла бы зацепить его крылом, и вряд ли он отделался бы ушибами. Саша ещё не пришёл в себя, когда вслед за первой по дороге перестраиваясь из ряда в ряд, и лихо объезжая брошенные легковушки, которых в этой части города было немного, пронеслись со скоростью гоночных болидов ещё 3 автомобиля. Их он стоя на относительно безопасном тротуаре рассмотрел гораздо лучше. Это были джипы Судя по размеру, количеству фар и громкому рёву, мощные и дорогие. Все не до самых колёс были изгвазданы в жидкой грязи. Народ бросался в стороны, и только чудом никто не попал под колёса. Проезжая по лужам, каждый водитель будто специально давал газу, и брызги веером разлетались вокруг. Данилов выргулся вслед лихачам. Словно услышав его на другом конце улицы, взвизгнули тормоза, дико заревела резина, сгорающая от трения. Заложив крутой вираж, гонщики возвращались. Парня ослепил слитный свет 16-ти галогенных фар. Когда четверка всадников апокалипсиса снова пронеслась мимо и исчезла в темноте. Только когда рев моторов стих вдали, люди, предусмотрительно державшиеся на расстоянии от проезжей части, начали возвращаться к своим делам. Что это еще за безумные максы? Через пять минут истошно вопя сиреной примчалась машина патрульной постовой службы. Выскочивший из неё мужик в сером камуфляже что-то спросил у семейства, испачканной сажей одежде, расположившегося прямо на обочине со спальными мешками, сумками и коробками. Те в ответ только пожали плечами. Старший патруля повторил вопрос, на этот раз обратив ке сродливым ожогом на лице облюбовавшему уличную скамейку. Тот в точности повторил жест. Тогда выругавшись и махнув рукой, старший заскочил обратно в автомобиль. Тот тронулся в верном направлении, но, не доехав, даже до конца улицы затормозил, постоял пару минут, развернулся и укатил во своясе. Александр проходил мимо сгоревшего трехэтажного дома, от которого остались только кирпичные стены, стояки, отопления и печные трубы. Возможно, причиной этого была сигарета, газовый баллон или головешка, выкатившаяся на палас из буржуйки, да мало ли что. Саша перешел дорогу, приблизился к развалинам и увидел среди грудок чугунных батарей и обломков шифера лестницу, уходящую вниз, в подвал. То, что нужно. Смешно. Культура вот-вот погибнет, а он до сих пор живет под властью идиотских предрассудков. Ищет общественный туалет в городе-лагере. Хотя любому понятно, что почти каждый его обитатель использует для этого кусты или ближайший подъезд. В подвале было темно. что естественно. Ну совсем не сыро. И воздух был не спёртым, а вполне пригодным для дыхания, и не пахло землёй, как обычно бывает в подвальных помещениях. Можно было заночевать здесь. И ну его к чёрту этот эвакопункт. Подстелить картон, открыть пье. И вот вам, пожалуйста, постель. Ага. И без пяти минут кандидат наук заночует как валяющий бомж. Но уж нет. Нельзя. Почему? А просто нельзя. Что-то внутри не даёт. Придётся искать этот пункт. Выхода нет. Он уже хотел уходить, когда до его слуха донеслось жалобное поскуливание. Похоже, он был не один. Данилов направил фонарик в дальний угол. Это была маленькая собачка. Угадать первоначальный цвет, который было невозможно. Вся в саже и грязи, с подпаленными на шерсти, повисшие неопрятными колтунами. Откуда она? Что стало с её хозяевами? Данилов давно предпочитал человеческой компании общение с животными или с компьютерами, но никогда особенно не любил собак. С ними надо гулять, да и место они занимают много. Ему больше нравились кошки. Но он просто не мог пройти мимо. Настолько осмысленным был взгляд этой собаки, столько в нём было страдания и невысказанной горечи. Что это? Тоска по потерянному хозяину. Боль ожогов или муки голода парень не знал, но его сердце, которое он считал бесчувственным куском льда, наполнило жалость. В этом существе он увидел товарища по несчастью, родственную душу. Разум подсказывал Саше, что не стоит этого делать. Пускай себе лежит. Вдруг она заразная или даже бешеная. Но к разуму он прислушивался нечасто. Ну и что мне с тобой делать? Поербамтал Саша, глядя на беспомощную тварь. При его приближении она не зарычала, как должна была бы, но и не завиляла хвостом, как он в тайне надеялся. Просто взглянула из-под лобби, если это выражение применимо к собакам. Не узнала этого человека и тут же потеряла интерес к нему. Это огорчило парня, но не сильно. Она поймёл, что он хороший. Надо только немного расположить её к себе. Саша вспомнила, что у неё в кармане завалялась упаковка печенья. Вытащил одну штучку и положил на длинный обломок шифера прямо перед умилённой мордой. Собака недоверчиво взглянула на него своими карими глазами с зелёными ободками, но от еды не отказалась. Фыркнула и съела всё до последней крошки. Похоже, она не была ранена и уж точно не болела бешенством. Живое создание не проявило никакой агрессии. когда он позволил себе погладить его, а потом и поднять на вытянутых руках. Саша ликовал. Контакт был налажен. Он уже хотел было подобрать пёсика и аккуратно посадить в рюкзак прямо на сложенную наверху одежду, когда внезапно подпрыгнул как от удара током. Почему так легко на спине? Рюкзак. Он же оставил его в магазине. Чувствуя себя вечно российским героем Пьера Ришара, Данилов бежал назад, петляя среди незнакомых дворов в густом, как кмазут, тумане. На сером небе бледным пятном проглядывало солнце, больше похожее на луну. К счастью, он успел. Но этот эпизод заставил его еще раз задуматься, имеет ли он право витать в облаках, когда на каждом шагу его поджидают опасности. И не только в виде отморозка с ножом. Надо менять привычки. Надо меняться, пока не поздно. К вечеру, исходив посёлок вдоль поперёк и, и всё острее чувствуя своё одиночество в этом вилоне, Саша окончательно утвердился в своём решении. Пожалуй, возьму её с собой. Вдвоём не так скучно. К тому же, пёс будет меня охранять, размышлял парень. А в крайнем случае, у него всегда будет под рукой 2 кг легко усваиваемого. Нет, не надо так, дружбе не идёт. Иначе Развивая эту циничную мысль, можно дойти и до того, что лучше иметь под рукой товарища послабей, которого при необходимости можно будет пустить под нож и конвертировать не в 2, а в 30-40 кг чистого мяса. Что за мысли лезут в голову? В темноте Саша сбился с пути и забрёл на территорию какого-то заброшенного завода, откуда долго и с приключениями выбирался. Он сильно порвал брюки, перелезая через бетонный забор. Когда за ним увязалась небольшая, но назойливая стая бродячих собак, эти подружиться с ним уж точно не хотели. Но вот и знакомое пепелище. Осторожно ступая по битому кирпичу, парень приблизился к подвальной лестнице. Быстро сбегая по пыльным ступеням, он заметил в углу несколько смятых окурков и пару пустых бутылок из-под Жигулёвского. Но не связал этот факт с другим, с тем, что раньше их тут не было. В подвальном помещении витал запах дешёвых сигарет и ещё какой-то дрянь, которую Данилов опознал много позже, вспомнив, что так пахло в его подъезде после того, как там провели вечер местные наркоманы. Над картонкой, где он оставил пёсика, склонились двое мутных типов в штанах-германках. Казалось, они проводят собаке полостную операцию. Для этого понадобилось разрезать ей брюхо. Увлечённые своим занятием, они не заметили, как он вошёл. А может, дело было в том, что парень следовал новой привычке привлекать к себе как можно меньше внимания, ступал бесшумно и старался держаться в тени. Вы что делаете? Хотел спросить Сашу, но в горле неожиданно запершило. Он кашлянул, ненарочно, вовсе не для того, чтобы обозначить своё присутствие. Просто в горле образовался колючий комок, который мешал дышать. Мужики обернулись. На небритых помятых лицах сменили друг друга удивление и раздражение. До них быстро дошло, что незваный гость не представляет опасности. Но едва ли они были ему рады. Тот, у которого был охотничий нож, продолжил, как ни в чём не бывало, разделывать тушку, на свиствание незнакомой плотной мотивчик. Второй, стоявший ближе к выходу, показал Саше увесистый кулак с околтуми перстнями. Валей отсюда, паря. Это мы Бобейка нашли. Тобой, а то я тебя распишем. Интуиция подсказала Саше, что это не шутки. Он попятился, чуть не споткнувшись о чугунный радиатор и основательно вывызился в саже и грязи. Никто его не преследовал. Но Данилов пришёл в себя только на пустыре за домом. Его трясло, но не от холода и даже не от страха. Он видел вещи и пострашнее. то то, что люди уже едят своих четвероногих друзей, показалось ему не добрым знаком. Вот тебе и суп с котом. Ведь если подумать, они воплотили его мысли, загнанные на самое дно, и воплотили их в жизнь. От этого у него на душе стало ещё паршивее. Он ничуть не лучше их, просто они сильнее. Теперь ему надо было найти тот самый пеп, приёмный ЭВК-пункт или пункт горячего питания. В общем, любое место, где можно получить миску супа и кровать с одеялом и подушкой. А также разжиться хотя бы крохами информации. Это оказалось не так уж и сложно. Надо было просто идти туда, куда шли все. Очередь протянулась на полтора километра. Через всю площадь на половину главной улицы города. Конечный пункт отсюда было не разглядеть. Но Саша решил, что это какой-то склад или большой магазин. куда свизли продукты со всех окрестностей. Возможно, таких пунктов несколько, но чем их больше, тем труднее охранять. Значит, их немного, скорее всего, один. Саша видел такое всего раз в жизни, в позапрошлом году в Москве на Красной площади. Только теперь народ стоял здесь вовсе не ради лицезрения нетленных мощей, тут давали хлеб, а не зрелище. Он направился было туда, но вскоре из обрывков разговоров понял, что еду дают только по талонам. Тогда парень пристроился в хвост другой очереди, тоже не маленькой, но хотя бы обозримой, за временной регистрацией и продовольственными талонами. Ещё надо было определиться с ночлегом, найти место, где можно оставить свои вещи. Не стоять же в очереди с мешком, так и спину сорвать недолго. Да и сточить могут в толкотне. Вся эта уравнительная экзотика только усугубляла сходство с временами, о которых он так любил читать и сарить в комментах и блогах. Вот он, прямой путь к коммунизму, подумалось ему. Довести людей до состояния животных, заморить, загнать до полусмерти. А голодных и обречённых не надо даже конвоировать. Они душу продадут за кусок хлеба и сами пойдут туда, куда им скажут. Он заметил, что большой заводской забор ограничивывший площадь с одной стороны был превращён в огромную доску объявлений возле которой ни на секунду не прекращалось движение подойдя поближе саша понял что видит перед собой стену плача здесь были безликие списки отпечатанные на скверном струйном принтере результат работы команд по захоронению тел погибших фамилии фамилии фамилии найдены опознаны захоронены это те У кого нашлись при себе документы, либо те, чью личность смогли установить соседи или знакомые. Но ещё для ней были списки безъименных, рядом с которыми люди задерживались дольше всего. Там сообщения ограничивались скупым описанием. Женщина приблизительно 35 лет, лицо европейского типа, волосы светлые, рост приблизительно 165, телосложение среднее, одета джинсы синие. А у некоторых не было и того. Только пол, рост, телосложение и очень приблизительный возраст, да еще особые приметы вроде шрамов или отсутствия фаланг пальцев. Не надо быть семипядей во лбу, чтобы сообразить, что этих сложили в братские могилы. Конечно, они обгорели не от светового излучения взрыва. Так близко к городу поисковые работы не велись. Тут виноваты были вторичные факторы. Возгорание легко воспламеняемых материалов Лесные пожары и ДТП. Возле безымянных таблиц столпилось больше всего народу, но не намного меньше людей собралось возле частных объявлений. Они были написаны от руки на обычных тетрадных листках или половинках страниц формата А4, покрывая огромный забор настолько плотно, что не было видно бетона. Свободного места не осталось и кое-где они были наклеены в два слоя. Кто-то искал даже корку Люсю, местную жительницу сгинувшей позавчера. Должно быть, зверушка угодила в желудок одного из беженцев. Только его никто не искал. Это неудивительно. У него не было родственников и знакомых в этом регионе. Но почему-то парень не сомневался в том, что никто не ищет его, где бы то ни было, потому что некому искать. Догадка, интуиция, предвидение, называйте как хотите, но он это чувствовал. К счастью, в этот день прибыло относительно немного людей. Как Саша потом узнал, в первые дни в очереди на регистрацию беженцы стояли по 12 часов, но ему повезло. Всего 40 минут спустя парень уже стоял перед столом, за которым сидел усталый капитан в помятой полевой форме, с красной повязкой на рукаве. «Фамилия?» — равнодушно спросил офицер, вид у которого был явно замотанный и отстраненный. Назвавшись, Александр со страхом вспомнил. что у него нет никакого документа. Даже жалкой справки и то нет. Вдруг без них не выпишут карточку? Ничего, что паспорта нет? Робко спросил он. Обойдемся. Фыркнул офицер, внося в бумагу его фамилию. Тут у половины нет. Откуда будешь? Из Прокопьевска. Машинально выдавил парень. Но в виде недоумения на лице капитана поспешил добавить. Родился. А живу, жил в Новосибирске. Понятно. Ну и как там в городе? Хреново, только ответил парень. Да, знаю, кивнул офицер, не испытывая к разговору особого интереса. Медпомощь нужна? Саша не слишком уверенно покачал головой. Вроде бы всё целое. Но кто знает? Радиация коварная штука. Но стоит ли обращать на себя внимание? В арсенале власти есть такие неприятные штуки, как изоляция, выдворение и так далее, чего ему в данный момент даром не надо. Он промолчал. «Значит, не нужно?» — хмыкнул капитан. «Считай, повезло. У нас сейчас все равно, койко-мест нет. Ладно. Располагайся, если найдешь место». С этими словами он взял со стола печать, но неожиданно поставил ее не на документ, а прямо с Саши на тыльную сторону ладони. Ярко-алая клякса с десятизначным номером почему-то вызвала у него ассоциации с числом зверя. «Все. Ни тебе слов сочувствия, ни на путьственной речи. «А можно последний вопрос?» — спросил парень, пока принтер выплевывал порцию талона с водяными знаками. Видимо, две меры защиты от злоупотребления при получении пайков дополняли друг дружку. «Ну? Вот раздадите вы все продукты, а что потом?» «Потом суп с котом». Невесело усмехнулся офицер. «И пироги с котятами!» «Ладно, бери, что дают, и уступай своей дорогой!» «Следующий!» Лицо капитана было жестким и не выражало никаких эмоций. Но глаза его показались, Саше, живыми, человеческими. Не такими, как у большинства выживающих. В них был не свинячий страх, ставший уже привычным, а огромная, безмерная усталость и плохо скрытая боль. Но не только за себя. Это мог прочесть даже такой плохой физиономист, как Александр. Его уже оттесняли в сторону новоприбывшие, и он поспешил уйти. Нечего мешать человеку работать, дорабатывать, делать то последнее, что он может сделать для людей, прежде чем все потеряет смысл. Что они могли сделать, эти безымянные герои последней войны? Кому нужен их подвиг? Все, что они могли сделать ценой невероятных усилий, это подарить людям несколько лишних дней, максимум неделю. Александр понял, что чувствует себя некомфортно рядом с такими людьми. Сам-то он на вопрос о том, что лучше умереть человеком или жить как свинья, ответил по-другому и предпочел бы жизнь любой ценой. Тут рядом в школе могут быть места. Донеслось ему вслед, когда он уже закрывал за собой дверь кабинета. Он даже не успел сказать спасибо. Данила взялся за ручку и распахнул исцарапанную дверь с разболтанной пружиной. Он с большим трудом нашёл здание школы и должен был радоваться, но теперь чувствовал, что ему не очень хочется переступать порог. Шагая тихо и осторожно, парень поднимался по выщербленной лестнице мимо стола, за которым раньше сидели дежурные, проверявшие у школяров сменную обувь. В нос ему ударил не свойственный этому месту запах имичи, перегара, пота, хлорки и подгорелой еды. Саша никогда не любил школу. И ни одного приятного воспоминания об этом золотом времени у него не осталось. Он сунулся в первый попавшийся класс, но там было как в маршрутке в 5 вечера. Мест нет. Бельё сушится на верёвках. Кострюли стоят прямо на полу. Коммуналка да и только. Нет. Раньше, чем его прикончит теснота, он умрёт от этого запаха. Саша долго ходил из класса в класс, Выбирая для себя местечко по удобному, на везде было одно и то же: орущие дети, надсадно кашляющие старики, выпивающие мужчины и кошеляющие женщины. И ни единого квадратного места свободного пространства. Сигаретный дым чад, запах испорченных продуктов и вездесущая гарь. Она прочно ассоциировалась у него с обугленными трупами. В спортивном зале и актовом была неплохая вентиляция. Но он исключил их сразу. И отнюдь не из-за того, что там было прохладно. Просто по прибытии в лагерь неожиданно дал о себе знать застарелый недуг. Социофобия. Казалось бы, трагедия должна была вернуть ему чувство общности с человечеством. Обратить его к людям. Заставить к ним тянуться. Черт, а с два. Наоборот, он еще сильнее замкнулся в себе. Все чаще чувствовал потребность побыть одному. И если днем в очереди Ли... В колонне ли беженцев Александр еще мог мириться с толпой, то спать в окружении нескольких сот чужаков было выше его сил. После долгих мытарств он, обойдя три этажа и отчаявшись найти свободное место, остановился перед дверью с табличкой «Кабинет номер 13. Биология». Здесь было и просторно, и немноголюдно. На его счастье нашлось даже свободное койко, точнее матраса места. Распросив соседей, он узнал, что его прежний хозяин ушёл в неизвестность с прошлой волной беглецов, отправившись куда-то на юг. Данилов с нелёгкой душой приватизировал эрзац-кровать, надеясь, что его не поднимет среди ночи пинком какой-нибудь николы питерский. А вам, мне кажется, что ваше место возле параши. Саш ещё раз критически взглянул на предлагаемое ему удобство. Ничего. Ему доводилось ночевать и в худших условиях. Простыни не прилагалось. Только за трапезное больничное одеяло. Ладно, не барин. «Вы никуда не уходите? Присмотрите за вещами?» Спросил он у полноватой женщины с простым лицом, похожей на учительницу начальных классов. «Конечно, пригляжу, не бойтесь?» Удрученно кивнула тетка. «А уходить было бы куда, да сами знаете». Он поверил ей сразу. Видимо, не исчез ещё пережиток старого мировосприятия. На площади было гораздо светлее. Она оказалась освещена несколькими мощными прожекторами, расположенными на крышах соседних домов. Саше это напоминало какой-то безумный рок-концерт под открытым небом. Не хватало только помоста с аппаратурой и скачущего по нему кумира с электрогитарой. Пунктом выдачи оказался супермаркет. Вполне приличный для относительно небольшого города. Правда, очередь вела ни к стеклянным раздвижным дверям, которые теперь были закрыты железными решётками, и номер тоже баррикадирован изнутри стеллажами и тележками. А к задним воротам, куда раньше подъезжали грузовики с продуктами. Возле них стоял караул. И с первого взгляда было ясно, что он не почётный, а вполне боевой. Четверо не то солдат, не то моловцев с колошами. А может, с помповиками похожего дизайна. На таком расстоянии и при такой плотности толпы они даже эффективнее. Время от времени двери приоткрывались, выпуская человек по 10-15. Остальные терпеливо ждали. Никто не выходил этим путём. Казалось, люди исчезали в недрах магазинов бесследно. От чего у Саши в мозгу родилась дикая мысль: а вдруг их там забивают как скот и вешают трупы на крюки в мразивной камере? Очередь выглядела довольно организованно. Давки и толкотни не было, все стояли на своих местах, как солдаты в парадных коробках. Но когда на его глазах какой-то парень в кожаной куртке попытался ужом втиснуться в толпу со стороны, его тут же схватили два десятка рук, вырвали из гущи людей и выставили вон, наградив напоследок несколькими увесистыми пинками. «Знай свое место, скотина, и не бояться, что кто-нибудь два раза пройдет», никому не обращаясь в слух, спросил Саша. Да ты как раз в этой очереди полдня стоять будешь, успокоил его сосед. Аккурат до новой раздачи. А с теми, кто всё в одно рыло хочет захамячить, здесь разговор короткий. Значит, порядок наводят силой. Данилов вспомнил повешенного. Может, он ошибся? И это сделали власти или народ и армия были в этом вопросе едины и вместе прижучили преступный элемент? Да уж, благородно. На что толку? Всё равно что затыкать пальцем дыру в плотине. Еду не производят в магазин. Рано или поздно она там заканчивается. В веренице людей была молчаливая сосредоточенность. Пустых разговоров здесь не велось. Если люди обменивались репликами, то только с родственниками или знакомыми. Чужаков игнорировали. Чтобы хоть как-то убить медленно тянущееся время, Саша начал смотреть по сторонам. В неровно пляшущем свете костровки Ченёва выглядело зловеще и таинственно. Именно здесь, в центре, разрушения были гораздо заметнее. Он насчитал с десяток сожжённых машин. Одна протаранила ограждение и въехала прямо в витрину полностью выгоревшего компьютерного магазина. Похоже, тут было жарко. Когда Саша увидел это впервые, вопрос сам сформировался в его голове: как чёрт возьми удалось присечь грабежи и погромы? Из разговоров он постепенно сумел составить картину того, что происходило тут в первые дни. Сначала всё было тихо. В первые сутки после атаки люди прятались по домам, тщетно пытаясь узнать хоть что-то о том, что же произошло. А на второй день внезапно начался оформленный беспредел. Молодёжь из ближайших деревень, беженцы из пригородов Новосибирска, уже успевшие добраться сюда на колёсах, и просто местные маргиналы, вылившие как тараканы из щелей, начали трясти город. Но не только они. Многие вполне приличные люди вдруг словно с цепи сорвались. Это была похожая на эпидемию помешательство. Вчерашние школьники и отцы семейств вдруг присоединились к волне погромщиков, движимые простым и понятным желанием урвать, пока не поздно, создать запас на чёрный день. Некоторые заходили ещё дальше. Они тащили всё, что плохо лежит, врывались в дома, считавшиеся богатыми, избивали всех встречных и поперичны. крали, грабили. Но затем в волне насилия был поставлен заслон. Через чрезвычайный комитет, организованный силовиками, начал наводить порядок, проведя пару карательных акций. И мародёры будто испарились. Местные растворились среди законопослушных жителей, а пришлые гастролёры отправились туда, где власть была слабее, прихватив с собой всё, что смогли унести. Настоящих буйных оказалось немного, и почти все они ушли. Затем власти предприняли попытку наладить в поселке и в лагере беженцев, выросшим вокруг него мирную жизнь. Они реквизировали все, что было в магазинах, на элеваторах и складах, и начали раздавать, каждому по потребности. Несмотря на явную обреченность всех этих начинаний, Данилов не мог не восхищаться их действиями. Мало кто в эти дни продолжал заботиться о других. Даже в том, чтобы разделить запас продуктов на крохотные ежедневные пайки. А не выдавать каждому недельный рацион. Был свой смысл. По шоссе постоянно приходили новые люди. И раздать все сегодня означало оставить ни с чем тех, кто придет завтра. Размышления всегда помогали Саше скоротать время. Он и не заметил, как подошла его очередь. Кордон из вооруженных бойцов и краткий, но тщательный обыск на входе только усиливали сходство с концертом популярной группы. Видимо, эксцессы уже случались, подумал Данилов. Миновав разгромленный коридор, он оказался в длинном полутёмном помещении, освещённом парой исправных ламп. Насбиться с пути ему не дали указатели, нанесённые светящейся краской на стенах, и несколько ополченцев в камуфляже, которые направляли поток людей, как регулировщики транспорт. Возле двери какой-то подсобки Александр чуть не задержался. Оттуда доносилось форчанье, а в воздухе висел терпкий запах бензина. Элементарно ватсон. Должно быть там генератор. Вот, значит, откуда у них электричество. Но поразмышлять об этом парню не дали, ненавязчиво потолкнув в спину. Мол, не задерживай людей. Впрочем, его уже не надо было подгонять. Его нос учуял другие запахи, гораздо приятнее запахи еды. Неприветливая женщина с осунувшимся усталым лицом сунула Саше в руки кулёк, свёрнутый из газетного листа. Танилов быстро убрал его в заранее приготовленный пакет и уже собирался толкнуть тяжёлую железную дверь, когда услышал приближающийся гомон и топот. Из неосвещённой глубины магазина появились грузчики, которые притащили четыре мешка с чем-то сыпучим. Вид у них был даже более утомлённый, чем у продавщицы, как его по привычке тянуло называть женщину, стоявшую на раздаче. Всё, амба, зло бросил один, опуская тяжёлой кулю прилавка. Нету больше макарон. Да ты чего? Выطرчилась раздачиться. Там же 45 было. Было до да полуло. Семёныч ноги придел. Как? Когда, блин? Да вот минут 10 как вывел свою газель. Сука, типа домой едет. Кто ж знал, что он загрузил её под завязку. А эти тоже хороши, не обыскали. Вот начальничек. Значит, всё, ни подозрений. Ну подходим мы, значит, к этим которую позавчера привезли. Чувствуем что-то не то, а там цемент, прикинь? Догнать бы, да где его гадать теперь ловить. Они ещё долго обсуждали поступок коллеги. Но Саша, не слушай. В этот момент он заметил нечто, заставившее его мгновенно забыть о похищенных макаронах. Фортуна улыбнулась ему. Но улыбнулась не ласково, а хитро дразня, подзадоривая. Лови момент, парень, не упусти свою удачу. Стойка прилавка была открыта. На полу прямо перед ним стояли редком 10 пакетов, каждый вдвое больше вручённого ему. Эти пакетики были упакованы в полиэтилен, что делало их похожими на подарочные наборы, которые выдают школьникам на новогоднем утреннике. Через прозрачный материал можно было разглядеть их содержимое, выглядевшее так соблазнительно, что слюнки текли. Невозможно было удержаться. Для кого их приготовили? Неважно. Саша думал о другом. Мысли неслись со скоростью курьерского поезда. Куда только подевались апатия и меланхолия. Через секунду в его голове созрел чёткий план действий. Пакетов было больше 10. Всё взять нельзя. Но если их станет пары меньше, никто сразу не заметит. Когда поднимется шум, он будет уже далеко. А разыскать в этом уравнинике человека никто не сможет и с собаками. К тому же из-за двух мешочков никто не станет ворошить эту кучу лишний раз. Люди и без того на взводе. Александру не пришлось перебарывать себя. Инстинкт сделал все за него. Он двигался словно на автопилоте. Движимый древней атавистической программой, именуемой выживанием. Саша осторожно проверил взглядом каждого в зале. Как на экзамене перед тем, как достать шпору и начать скатывать. Надо отследить, куда смотрит каждый препод из комиссии. чтобы не заполиться. Даже отличники без этого не обходились. Да кто знает? Даже аспиранты списывали, в том числе и сорколитние, убелённые сиденами. Родиться в России и жить не по правилам, ходить по газонам, кидать мусором мимо урны, забираться на скамейку с ногами. А раньше это казалось Саше признаками азиатской дикости. И только теперь до него дошло, что если у русских есть шанс то он связан именно с этими особенностями народной души. Раздатчица отвернулась от него, что-то обсуждая с грузчиками на повышенных тонах. "Последнее!" доносилось до него. "Нет, на один день? Дальше что, как?" Переглянуться через прилавок и протянуть руку не так уж сложно, когда в тебе почти 2 м роста. На раз растянуть молнию куртки. Два плавно. Бесшумно и быстро потянуться за самым ближайшим мешочком. Три. Надежно спрятать его за пазуху и застегнуть молнию. Четыре. Принять исходное положение. Услышав легкий шорох, парень вздрогнул и обернулся. Позади него у самого порога стояла пожилая женщина в потрепанном желтоватом плаще. В теплом платке и смотрела на него с укоризной. Наверное, бойцы сжалились и пропустили ее без очереди. Как не вовремя. Черт. Чувствуя дрожь в коленках, Данилов слабо кивнул ей. Мол, не выдавай, пожалуйста. Но бабка посмотрела на него и только покачала головой. Невысказанное обвинение повисло в воздухе, как дамоклов меч. А может, и не было никакого обвинения, а он всё придумал, так и не отделавшись от комплекса вины, от которого давно пора было избавляться. Данилов вжал голову в плечи, засунул руки в карманы и вышел прочь. Его же гвалт стыд, но он был безусловно рад свалившемуся на него избили. Александра давно понял одну важную вещь: то, что он родился в России, давало ему серьёзные преимущества во время Армагеддона. Его родиной была страна, где каждый проходил неплохой высший школу выживания, ещё не успев окончить среднюю. Он был сыном народа, который никогда не умел нормально жить, зато прекрасно научился выживать. Прав был великий сатирик Задорнов. Тысячу раз прав. Правы были и те, которые за 200 лет до него рассуждали о русской самобытности как гигантском адаптивном ресурсе. Это на своей шкуре почувствовали и Гитлер, и Наполеон. Внутри у каждого русского запрятана скрученная пружина, которая в годину смут и катаклизмов распрямляется и позволяет хилым, заморенным людишкам превращаться в чудо-богатырей и сворачивать горы. На Западе все было иначе. Танилов был там всего однажды и, конечно, видел только фасад, который мог быть и Потёмкинскими деревнями. Вот даже этих впечатлений ему хватило, чтобы составить представление о пассажирах "Титаника", вышедшего в своё последнее плавание. Да, тонуть они должны были с комфортом и шиком. Горсо, ещё шампанского, пожалуйста. Но уже тогда в его голову впервые посучалась мысль: "Боже мой, как же вы будете жить без этого?" Куда денетесь, когда придут мор и голод? Когда прискачет кон бед с овсадником, имя которому смерть, и ад последует за ним? Кто принесёт вам пиццу на дом? Кто почистит бассейн? Ведь отними у них эти ухоженные газоны чистенькие заборчики вымытые шампунем асфальт, игрушечные домики вежливых копов и продавцов, гуманные законы и демократические выборы. Что останется? Ничего. Расслабленность конформизм и эгоизм, а в результате слабость, беспомощность перед ордами новых Чингисханов, стоявшими у ворот. Саши знал, что когда-нибудь эта волна обязательно перехлеснула бы через плотины и накрыла бы захеревшую цивилизацию Запада, как цунами. В лондонские подземки и на улицах британской столицы можно было увидеть людей с любым цветом кожи, но с белым реже всего. Парню стало не по себе. И расизм тут был ни при чём. Просто ту страну создавала одна конкретная нация. Не емайцы и не пакистанцы. А что с ней стало? Разбежались по весёлым парадам до да по клубам феминисток. Тогда у него родилось грустное двустишие. Нет велищей былой белой расы. Здесь остались одни попуасы. И без всяких ядерных бомб потомки завоевателей нового света пропали бы не за понюшку 콜умбового табака. Всего лишь через 10 их сожрали бы голодные и злые дикари. питаемые человечной. Как пророчески заметил Маяковский, придя из колоний, чтобы принять участие в дележе наследства умирающей Европы, эти чёрно-жёлтые люди сами стали бы колонизаторами. Они не мстили бы за увезённых в рабство прадедушек, за грабительские программы МВФ и бремя белого человека, которое им навязали с помощью пушек и кавалерии. Для этого у них была слишком короткая память. Они просто резали бы белых братьев как волки овец. как в свое время турки-армян, а немцы-евреев. Со вкусом, от души, когда беспомощность жертв только распаляет жажду крови. Выродившихся потомков крестоносцев съели бы, как капитана Кука, и по делам сами виноваты. Не надо кричать о произволе и геноциде. На войне нет хороших и плохих. Есть только свои и чужие, а также живые и мертвые. Победители пишут свою историю и забывают упомянуть в ней проигравших. Но это Запад. Русские не такие, размышлял Александр. Конечно, мы можем быть абсолютно бестолковыми как нация, но каждый из нас умнее и сильнее духом среднеевропейца или американца в разы и на порядки. Просто все мы были не на своём месте. Философ клал кирпичи или выращивал картошку. Писатель с утраченным учил детей, прививая им на всю жизнь ненависть к знанию. А синезатра сидел в Госдуме, прирождённый вор в министерском кресле. Странно, конечно, паскудно, но где ещё найдёшь таких людей? Что с ними делать? Как собрать гигантскую, но разнонаправленную энергию в один аккумулятор? Пока срабатывал только один способ. Пусть придёт страшный дядя Джо, чтобы разъединили их всех, чтобы лишили их воли и соединить навек в их земной юдоли под владычеством всесильным властелина Мордора. Данила всегда подозревал, что милая страна, населённая зеленокожими орками один в один срисованных профессором Толкиным со Сталинского СССР. Но насколько же внушительно выглядит описание легионов мрака. В них чувствуется не только страх, но и невольное уважение человека Запада к этой силище. И так пусть он придет, этот властелин, и железной рукой погонит нас светлое будущее, расстреляв недовольных по подвалам. В истории такое уже было. Грозный, Петр, тираны. Но страна-то при них только крепла, границы расширялись, а крестные супостаты исправно получали по мозгам. Возможно, это повод задуматься о том, что жертвы бывают оправданными, а гуманизм часто маскирует слабость. А для чего умерли или не родились миллионы людей в Ельцинскую эпоху? От безденежья и безнадёги? Но зато понимаешь, что свобода, зато демократнее. А за что погибли десятки миллионов теперь? за чужие яхты и виллы с Волочи. Предатели. Как хочется надеяться, что вы не успели улететь. Странно. Все эти мысли пришли к нему, когда никакой России уже не было. Но Саша не мог говорить о ней в прошедшем времени. Хотя её пепел был развеян по ветру, она до сих пор стояла перед его глазами. Он всегда считал себя гражданином мира, а теперь, в час, когда от его страны остались руины, открывал в себе патриота. Да, он гордился тем, что он русский. странный народ со странной судьбой и психологией. Иногда Александру казалось, что каждый из его соотечественников, от олигарха до последнего люмпена, был в тень уверен в том, что завтра назначен час Х. Поэтому и те, и другие жили одним днём, воровали, вывозили, проедали, пропевали и зажигали, спуская последние гроши или огромные состояния, брали кредиты, которые не могли, да и не собирались отдавать. А зачем На страдом узре говорить не будет. Комета на подлёте. А не комета, а так чудовищные вулканы. А не вулканы, а так новый вирус с сменой магнитных полюсов. Ещё какая-нибудь напасть грозящая с неба или из морских глубин. Хотя бы пришельцы или китайцы. В конце концов, чем глобальное потепление лучше ядерной зимы? В этой ситуации станешь удивляться не концу света, а тому, что он так долго не наступал. Ну а раз после нас один хрен потоп или пепелище. То самое разумное, что можно сделать это жить одним днём, не привязываясь ни к чему. Всё равно этот мир не более чем зал ожидания. Сходить в буфет, слопать бутерброд и хлопнуть ста грамм. Что ещё можно сделать перед прибытием поезда, который повезёт нас из этой юдоли скорби в царствие грядущее? Даже десятилетия стабильности не вытравило это ощущение из народной души, защитный механизм, который у народов Запада давно атрофировался. В русских продолжал жить Мы были ближе к природе и дальше от цивилизации, думал парень. Поэтому у нас есть шанс выжить и начать всё сначала. Мы сумеем победить в этой войне, где победить уже невозможно. У нас это не раз получалось. Только в самом тёмном переулке он решился присесть на скамейку и развернуть свою добычу. Там оказалась полбуханка ржаного хлеба, пакет растворимого горохового супа, пачка сухого печенья, комочек жёлтого масла до плитки чёрного шоколада, натурального горького. от Красного Октября. Саша предпочитал импортный молочный, ни картошки, ни муки, ни сгущёнки, но на халяву, как известно, и уксус сладкий. Чудные дела твоей, Господи. Из всего ассортимента магазина в посёлке он получил набор продуктов, который в прежней жизни вызывали бы у него потерю аппетита. В другое время он рассмеялся бы в лицо за такой подарочек, но сегодня его радость не знала предела. Он уже жил по логике времени, когда каждый мог рассчитывать только на себя. И воспринимал заботу общества не как должное, а как редкую удачу, к которой не стоит привыкать. Потому что само общество вместе с государством доживает последние дни. Александр ел, но из головы у него никак не шел укоризненный взгляд старуки. Бедная. Еще не такое увидит. Тяжело же ей придется потом, как и всем тем, кто наивно полагает, будто в любой ситуации человек остается человеком. О, скоро, очень скоро они увидят такое... что поколеблет их представление о человечности. Вокруг рушились не только дома из кирпича и бетона, рушилось само тысячелетнее здание цивилизации со всеми его устоями, законами и правилами. И надо было бежать от него без оглядки, иначе задавит обломками. Александр хотел бы себя обвинить, но не мог. Стыд немного покалывал его своими иголочками, но это не мешало ему чувствовать свою железную правоту, подтверждённую истинами куда более древними, чем нагорная проповедь. Интересно, были ли среди карманиольцев свои моралисты, ну, стоявшие за общие ценности: добро, человеколюбие и прочее. Те, которые обосновывали недопустимость применения насилия даже к пещерным львам и медведям. Их мол жизнь тоже священна и неприкосновенна. Возможно, и были, но их съедали первыми, и оставить потомство они не успевали. Поэтому человек произошёл не от них, от здоровых особей. Можно продолжить ре. Укради, чтобы не умереть с голоду. Обмани, чтобы спасти свою жизнь. Убей, чтобы не быть убитым. Не можешь спасти всех, спасай себя. Ещё Саша вспомнил о повешенном мародёре. Тот ведь в сущности действовал верно, только не учёл одного обстоятельства. Надо было немедленно делать ноги отсюда. Пусть даже для этого пришлось бы бросить половину добычи. При таком количестве претендентов даже Терминатор не смог бы ее отстоять. Данилов чувствовал, что становится эгоистичной мразью. Ну-ка, какую заповедь он еще не перешагнул? Всего одну. Не убивал. Действием. На его бездействие можно было без большой натяжки считать причины смерти десятков людей в поселке. С метенным взрывной волной. Куда он заглянул в первый день? Он мог бы не отсиживаться в кустах, а разгребать обломки. как это делали некоторые. Получить двойную дозу продлить мучения нескольким обречённым на пару дней, которые будут наполнены адской болью. Оно вам надо.